Глава восьмая. Саверин Стужа. «Сав, как ты мог говорить со мной в таком тоне при всех? И ради кого? Какой-то нищенке из дома зной?» Ныло увязавшаяся за мной столовую Мэдалин. Я бы вообще не пошел на ужин, но жрать хотелось жутко. Немного не рассчитал запас еды. Мне казалось, что у меня полный хладный ларь всяких деликатесов, а там лишь какие-то объедки из ресторанной доставки. В общем, пообедать толком не удалось. Да и поспать тоже. Пока расклеил на двери листы, пока сходил в душ, пока выбрал съедобные куски, время к вечеру пошло. Лёг, но уснуть не смог. В общем, решил сходить в столовую на ужин и в холле нарвался на кузину. С тех пор она зудела о том, что я обрушил её авторитет в глазах подружек. «Мэдалин, ты достала!» ответил этой козе совершенно ровно. «После вчерашнего сброса излишков магии я был спокойнее вечной мерзлоты». «Я вообще не склонен фонтанировать эмоциями, умею держать себя в руках и не люблю конфликтные ситуации. Мне не нравится цеплять тех, кто ниже меня по положению, а уж убежать слабых вообще не мое. Но, к сожалению, все это только в нормальном состоянии, а вот под воздействием бунтующей силы в меня вселяется концентрированное зло. А все потому, что из-за того падения я потерял не только отца, но и своего рефлекта». сущность, необходимую для уравновешивания таким, как я, магом. Но она мне не ровня, а ты поставил ее не то, что на одну ступень со мной, а даже возвысил. И наблюдать, как травят кого-то, потому что считают, будто имеют на это право, мне тоже не нравилось. Какая мне разница, сколько у тех служащий денег? Я хочу, чтобы у меня в комнате был порядок, и все. А если так рассуждать, то для меня и ты, безродная нищенка». «Мне стоит постоянно тебе об этом напоминать?» Мэдалин вспыхнула, словно не ледышка, а спичка. Щеки налились краской, а глаза засияли злым синим огнем. Но возразить кузина мне не могла, потому что ее семья действительно по положению гораздо ниже моей, самой знатной и богатой. «Не могу поверить, что ты запал на самую неподходящую девушку дома зной!» Сделала неверные выводы Мэдалин. «Я еще могла понять тебя, когда ты путался с искриной зной, но это...» «Запал?» «Смешно. Не скрою, девушки из дома зной очень горячи, и раньше, когда моя сила еще не вышла на максимум, связи с ними надежно страховали меня от срывов. Однако сейчас этого было мало, и я даже не рассматривал знойных красоток в качестве партнерш. От них проблем в итоге больше, чем пользы. Так что нет, не запал. Но и отрицать, что Шерилин действует на меня странно, я не мог. девушка меня Тревожила. Не волновало не интересовало а именно тревожила, как будто инстинкты трубили. «Внимание, опасность» или «Внимание, важно, присмотрись». Как будто нарочно мы с Мэтт вышли на аллею, ведущую к столовой. И взгляд наткнулся на эту самую Шеролин, оседавшую на землю. Вот из ее руки выпадает большая сумка. «А вот я уже рядом, успеваю подхватить девушку у земли», — переместился студеной поземкой чисто на автомате. «Надо же, а на тренировках у меня она получается через раз из-за пониженного уровня магии. Из-за отсутствия рефлекта и риска срыва я вынужден держать резерв полупустым на уровне десятки, поэтому слишком сложные заклинания типа «поземки» выходят не всегда. А тут повезло». «Еще и больная!» — фыркнула не спеша подошедшая к нам Мэдалин. Я посмотрел на Шеролин. «Белая, как сама зима, дыхание прерывистое». Такое впечатление, что она находилась под каким-то магическим воздействием, причем явно моей стихии. Я чувствовал, шедший от девушки, родственный мне магический фон. Зыркнул на кузину, сдвинув брови. Кем ты ее ударила? Я? С ума сошел? Я с тобой рядом шла и ничего не делала. Возмутилась Мэтт. И да, она была права. Это я будто сошел с ума и ляпнул глупость. Конечно, я бы увидел, если бы кузина атаковала. Тем более специализация Мэдалин — анестезиология. Оцелители, не боевики. У них на подкорке вбито. Ранить можно только словами. Магия только для блага. Расканируй ее. Что с ней? Не попросил, а потребовал от кузины, чтобы даже не думала ломаться. Мэдалин нехотя присела и положила ладонь на шею Шерлин. С минуту прислушивалась, хмурилась, а потом передернула руку правее, положила на плечо Шерлин И тут меня словно ударило вспышкой воспоминания. Я лечу в Макбалиде, по темной улице Остаточного. Ярость накрывает с головой. Ненавижу всю спираль и судьбу, которая заставляет меня испытывать бессилие, перед бушующей стихийной энергией. Врать всем вокруг и во всем слушаться мать. И тут мне в бампер влетает узгусток неокрашенной стихии и магии. Сразу всплывает воспоминание, как на нас с отцом напала банда спонтанных магов, атаковавших сырой чужеродной магией. Все меркнет перед глазами. «Это опять они!» Я торможу. Выпрыгиваю из машины. Но вместо толпы агрессоров вижу одну тощую девчонку. Она просит прощения, но не искренне. Из последних сил останавливаю удар и бью ладонью по Макбалиду, активируя возмездие. Как бы там ни было, а позже надо будет выяснить, что стоит за ее нападением. Сейчас мне некогда. Запрыгиваю в машину и мчусь к арене. «И знаешь, походу из нее что-то тянет силу». Выдернул меня из видения голос кузины, а я с ужасом увидел, как ее ладонь застыла на правом плече Шеролин. «Точно, все сходится. Это была она. И голос ее мне знаком. И реагирую я на девчонку так странные заметки. Вот только Мэдалин не должна ничего понять. Ясно. В лазарет отнесу. Иди на ужин». Выдернул Шерлин из-под руки кузины и резко поднялся на ноги. «Но, Сав, это может быть что-то незаконное. Вдруг она использует иллюзорный артефакт?» Попробовала вразумить меня Мэтт. «В лазарете разберутся». Отрезал и развернулся в противоположную от столовой сторону. «А сумка ее что делать?» Донеслось в спину. «Да бесы же!» Вернулся и подхватил сумку. «Вес приличный, без всяких магических уменьшителей». Что она в ней носит? Камни? Разумеется, ни в какой лазарет я нести Шерлин не собирался. Едва аллея закончилась, свернул вправо и прижался к кустам. Что делать-то? Как незаметно? Протащить девчонку в свою комнату? Думай, саверин думай. Свою магию использовать нельзя. Она усилит клеймо, и Шерлин станет еще хуже. Я нашел лаз и протиснулся вместе со своей ношей вглубь парка. Великие стихии... хоть бы никто не увидел и не подумал, что я извращенец. Опустил Шерелин на траву и полез в карман за пирамидой связи. Ничего, кроме как вызвать скита зноя, мне в голову не приходило. Скит, ты мне срочно нужен, далеко от столовой. Выпалил, как только активировал его контакт. Как раз из библиотеки иду туда. А ты где? В парке, справа от аллеи, недалеко от кустов. Включи поиск и беги со всех ног. Очень срочно нужен. Волиу судьбы, скит зной. Единственный, кто знал о моей проблеме с силой. О настоящей проблеме, а не о той, о которой знали мать, ректор, наш целитель и пара особо приближенных к верхушке дома стужи. Скит просто был тем, кто застал меня в самом первом приступе и помог его снять. Но при том, что мы с ним вроде как соперники, наследник дома зной поклялся хранить мой секрет и никогда не использовать против дома стужи. И я ему полностью доверял. Вот и сейчас скит не подвел. примчался через три минуты и упал на траву рядом с нами. «Ты что, убил нашу новую техничку?» Поинтересовался, прекрасно видя, что Шерилин дышит. «Ага, она не захотела мне без заявки посуду помыть», ответил в его же манере и попросил. «Влей в нее силу, она истощена, я нашел ее в таком состоянии». «А чего по кустам прячешь? А не в лазарет несешь?» Задал логичный вопрос скит но обе ладони к щекам девчонки приложил, и те уже начали наливаться краской. «Ты не поверишь, но походу на ней стоит мое клеймо преступницы. Я вчера в остаточный мотался, и, видимо, она попала мне под горячую руку». «В остаточном?» — удивился Скит. «Ну да». «А мне она сказала, что прибыла в столицу из Серединного». «Ты хочешь снять клеймо?» «Конечно». «Не знаю, стоит ли. Она очень странная. Даже суток не продержалась с клеймом, а это уровень второй, если не меньше». «Зато сейчас магию из меня сосёт, будто насос с уровнем больше десятки, а ещё она набрала книг про рефлектов», — сказал Скит, глядя на Шерилин, то ли восхищённо, то ли подозрительно. «Ну вот, сейчас придёт в себя, отведём ко мне и допросим», — отчеканил я, наблюдая, как начинают подрагивать ресницы Шерилин. Родственная огненная магия заполняла резерв девушки, как вода сухую землю. Ещё десяток секунд, и она распахнула глаза. Посмотрела на Скита. перевела взгляд на меня и, кажется, все поняла.